Наконец вывели ее. И такая она оказалась измученная, желто-восковая, тощая, как говорится, крашу в гроб кладут. Что сердце мое вдруг шалось Бог знает, о чем она передумала там в палате, глядя на своего ребенка. Тоже ведь по ней легко. Одно дело носить его неизвестного, а другое дело в лицо заглянуть. Вот он лежит в пеленках дышит, сосет человек. Рано или поздно о чем-нибудь доспросит. Да спросит. Такая у меня, должно быть, была физиономия, что всю дорогу в такси твоя мать спрашивала тревожно — Что с тобой? Что случилось? А как увидела в прихожей, мой чемоданчик всего поняла. Джавас! Голову в плечи втянула, маленькая, сутулая. Я положил сверток в кроватку. Ребенок завозился и чихнул, два раза очень забавно, как взрослый. Безбровый, насупленный, словно рассерженный. А носы вовсе нет, две дырочки. Важный, сказал я, рассматривая его. Директор. Наверное, на Виктора похож. Клянусь тебе, выкрикнула она жалко, пронзительно. Клянусь тебе, это сплетни! Это ложь, он твой! Клянусь тебе! И потому мужик, как она извивалась, как она кричала, задушевно, словно птица, которой мальчишки сворачивают голову, я убедился окончательно, что все правда. И еще нападалась всем своим тощим телом кроватки, закрыть, защитить от меня своего птенца, будто я мог причинить ему какой-то вред. Так мне жалко их стало и ее, и этого чужого малыша, ведь они были одни вдвоем на всем свете, беспомощные. Они принадлежали друг другу, как косточка принадлежит сливе, и в этом заключалась мощная правда жизни, а все остальное и мои паршивые переживания в том числе было ерундой. И объясняться мне тогда расхотелось и вопросы свои задавать. Такой у нее вид был замученный, худоба страшная. Ну, кого казнить, с кем счеты сводить? Что там творило свое душе в ее совести, что она сожрала себя всего за неделю? Бог знает. А потом ребенок заплакал и долго, истошно верещал. Потом надо было кормить его. Потом он обмочил и испачкал подряд неимоверное количество пеленок. Их надо было сразу застирать и одновременно выгладить с двух сторон те, которые уже высохли. И пошла крутиться карусель, какая бывает в доме с недельным младенцем, непрерывно орущим к тому же. Я понял, что должен остаться дня на два, помочь ей освоиться. Она совсем растерялась, через час уже валилась с ног и даже раз пять принималась беспомощно рыдать, когда ребенок заходился в истошном крике. А к вечеру выяснилось, что у нее высокая температура и боли в груди. К ночи она стала молоть голематью и тоненько плакать. Я вызвал скорую. Толстая сердобольная докторша осмотрела ее и велела собираться в больницу. Твоя мать металась, хватала докторшу за полы халата, умоляла оставить ее, а та уговаривала. — Ну что вы, милая, не убивайтесь так, ведь на отца оставляйте, не на чужого дядю. И когда твою мать под руки выводили к машине, она обернулась и посмотрела на меня таким затрабленным взглядом, что... Я, мужик, задвинул свой чемоданчик ногой под стул, и она это видела. — Да, мужик, — сказал бы я ему, — вот так мы остались с тобой один на один, когда тебе исполнилась неделя. Уже через час ты отчаянно орал, требуя материнскую грудь. Я распеленал тебя. Ты поджимал к животу красные скрюченные ножки. Беспорядочно вздрагивал кулачками и верещал от голода. Что я мог сделать? В двенадцатом часу ночи магазины со спасительными молочными смесями для младенцев открывались в восемь. С голоду к тому времени ты бы, конечно, не умер, но душу из меня своим отчаянным криком к утру вытряс бы. Я ходил по комнате, равномерно потряхивал тебя и едва не выл от сознания своей бесполезности. И вот тут засветилось окно в доме напротив. Теперь я уже знал, что женщина зажигает свет не когда придется, а для двенадцатичасового кормления. Для меня же в ту кромешную ночь этот притушенный свет настольной лампы показался грянувшим с небес солнечным сиянием. Я решился. Положил тебя, Рущева, в кроватку, сбежал вниз, пересек темный двор и, взлетев на третий этаж, нажал на кнопку звонка. — Кто там? — спросил за дверью заспанный женский голос. — Откройте! Умоляю! Немного молока! — бестолково выкрикнул я, пытаясь унять шумное дыхание. Она сразу открыла. — До сих пор не могу понять, как не побоялась... Одинокая женщина открыть ночью дверь на маловразумительной вопли чужого мужика. Но она открыла и спросила с готовностью, что случилось. Она так и стояла, какой я привык ее видеть в окне, в ночной сорочке, растрепанная, не слишком уже молодая, с хронической усталостью на лице. — Что у вас тряслось? — Мальчик, — сказал я с дурацкой дружью в голосе, ежесекундно помню, что ты лежишь там один крошечный, орущий, ни в чем не виноватый червячок. — Мальчик, всего неделя мать в больнице безвыходная. Я умоляю вас, тащите его сюда, — спокойно проговорила она. — У меня молока немного, но вашей пиголицы хватит. Я вернулся, схватил тебя, Багрового от крика. Завернул в одеяло, пересек темный двор и взбежал на третий этаж. Женщина уже стояла в дверях, в той же сорочке, даже халата не набросила. Взяла тебя и сказала, — Ишь ты, холокольчик, погремушка, весь подъезд перебудил. Она села на кровати, нисколько не смущаясь присутствием незнакомого мужчины, Достала из глубокого выреза рубашки грудь, перевитую голубыми венами. — Ты жадно схватил сосок, захлебнулся, закашлялся, напрягая тонкую цыплячью шейку. «Ну — Ну! — прикрикнула она и шлепнула пальцем по твоей щеке. — С голодного края! Ты опять схватил грудь и засосал, шумно цокая, глотая. Я, наконец, глотнул слюну и погладил колени ладонями вы спасли нас сказал я ничего хмыкнула она разглядывая тебя через недели две будете гораздо спокойнее переносить его плач а что с матерью мастит скорая забрала часа три назад а, -а, -а. сонно пробормотала она прикрывая веки ничего все наладится Все у вас наладится. Она кормила тебя с закрытыми глазами, чуть раскачиваясь и придавливая большим пальцем грудь над твоим носом. Ее ребенок тихо спал в коляске у стены. Она не знала, что ничего у нас не наладится. и чего. Желтоватый свет настольной лампы мягко высвечивал и округлял ее плечо грудь и локоть на сгибе которого уютно примостилась твоя голова и это было красиво трепетно и свято как на полотнах старика рембранта завороженный я следил за скольжением пугливых теней по ее растрепанной покачивающейся голове по усталому лицу по тонким нервным рукам и В горле у меня. Да. Ну, ты мал еще, сказал бы я, ему ничего не поймешь. Мал ты и глуп, как и положено в твоем переходном возрасте. Наконец ты выпустил сосок, смешно выпитив при этом крошечную нижнюю губу. Из уголка рта стекла по щеке белая бусина молока. Лоб блестел от пота. Ты спал. — Ну вот, — сказала она, — и всего-то для счастья надо. — Да, — согласился я, — лет через шестнадцать обеспечить ему счастье будет гораздо сложнее. И мы с ней переглянулись. — А как вы догадались про меня? — вдруг спросила она, — что я кормящая. — А я вас в окне вижу каждый вечер, — сказал я. — У меня письменный стол перед окном. Да. Она усмехнулась. — Занавески бы повесить, да руки не доходят. — Мы скоро съедем, — добавила она. — Эта подруга пустила пожить на три месяца, пока в отъезде. А вообще мы с нею... Женщина кивнула в сторону коляски. — Комнаты снимаем. — А знаете что? — предложила она. — Оставьте-ка своего парня у меня до утра, ведь часов в шесть он опять жрать потребует. А я его здесь с собой уложу. Ой, действительно, лучше тебе было остаться до утра под теплым боком женщины близко армежки. Пожалуй, согласился я, спасибо вам за все. Не знаю, как и благодарить. Да никак, усмехнулась она. Вот посмотрела на хорошего отца и самой легче стало. Выходит, все-таки попадаются. Я вернулся домой. Сел за письменный стол и собрался ждать утра.